Гэб познакомил меня в Барселоне с Карлосом и Франки. Они были друзьями, и честный, бедный, откровенный Карлос стал и моим другом тоже. Его положение в то время казалось нам более чем символическим. Когда под его давлением членов партии и представителей Советского Союза выгнали из газеты «Революсион», Фидель хотел его защитить и поручил ему несколько культурных дел в Европе. У Франки был кубинский дипломатический паспорт. Каждый раз, когда возникала деликатная или важная проблема в сфере культуры, которую нельзя было разрешить через посольство, Франки брал телефонную трубку и звонил Сэлли Санчес, речному секретарю Фиделя. Всё, что Франки иногда, они замолкает до рассвета нам рассказывала о Барселоне, о Кубе, о партии, о бюрократии, о службе безопасности, подтверждало наши собственные ощущения. Всё это было похоже на то, что мы сами видели. Слушая его, мы с Габо обменивались сочувственными взглядами. Мы столько раз обсуждали этот вопрос, и наше отношение к нему было настолько идентичным, что у меня не могло появиться ни малейшего сомнения в том, как Габо должен был отреагировать на арест Падилье. Я искренне был в этом уверен. И поэтому, когда оказалось, что до него нельзя дозвониться, а телеграмму уже надо было отправлять, я спокойно, без малейших опасений, сказал Хуану Гейтесола: став в подпись Габа под мою ответственность. Я думал, что если по телеграмме, которую все его друзья, писатели Бума уже подписали, из-за случайного стечения обстоятельств не будет его подписи, то это сможет породить противоречивое толкование. Но, кажется, со мной сыграла плохую шутку почта. Габа отправил мне из Баранкеля письмо, в котором объяснял, что ничего не будет подписывать, пока не получит полной информации о происходящем. Когда телеграмма была опубликована во всех газетах, и Гарсий Маркес обнаружил свою подпись рядом с другими, то вместо того, чтобы отказаться от нее и написать во все агентство новостей, он написал письмо мне, объясняя свои мотивы. В общем, он объяснил, что не доверяет процветающей в Париже склонности к телеграммам. Ему казалось, что в любом случае из-за недостатка достоверной информации наше послание было преждевременным. Честь обязывает. Я немедленно позвонил Арнольду, директору отделения Пренс-Латинов в Париже. У меня для тебя подарок, за который ты будешь мне благодарен всю оставшуюся жизнь, сказал я ему. Первоклассная новость. Она порадует твоих боссов. Габа не подписывал телеграмму Фиделю. А вот это здорово, брат, загрохотал Арнольд, радостный как самба. Я поставил его подпись. Не надо клеветать ни на Варгасо Льосу, ни на Хуана. Я поставил подпись. И у тебя всегда есть отличный источник, чтобы это подтвердить. Отличный брат. Очень тебя обясым. Между тем, разрыв многих писателей с Кубой стал совершенно явным после того, как Падилья выступил со своей карикатурной самокритикой на заседании Союза писателей, а Фидель произнёс о речь на собравшемся в Гаване конгрессе деятелей культуры, где обрушил на подписавших столь тщательно смягчённую Картасаром телеграмму поток оскорблений, назвав их привилегированной элитой, за всегдата имя парижских салонов, как будто мы жили в эпоху Пруста. Когда я вернулся в тот день в свою ужасную квартиру на улице Рима, где всегда пахло капустой и мылом, то в душе посмеялся, вспомнив о роскошных парижских салонах. Сама критика Подилье и выступление Фиделя раскололи состоявший из ста интеллектуалов редакционный комитет журнала. Сарте, Симоне де Бувуар и большинство европейских писателей и художников, за экзотическим исключением итальянца Луиджи Ноно, отправившего Гэйти Соло телеграмму с предложением совершить диалектический и, безусловно, гимнастический скачок, чтобы понять новое положение дел на Кубе, Марио Варгас, Льоса, Гэйти Соло, Фуэнтес, Симпрун, Клаудин, Эдвардса. С ними еще многие писатели, творившие на испанском языке, восприняли... покаяние подили, как гротескный фарс, смехотворную и мягкую копию московских и пражских процессов, в которой, безусловно, не было ни пыток, ни смертей, но все равно повторялся все тот же мрачный инквизиционный ритуал. Подили, конечно, не был героем. Он не обладал несгибаемым и твердым характером Пьера Галлендорфа, французского фотографа, которого арестовали почти одновременно с ним за то, что он высказывал в своей газете мнения, противоречившие некоторым аспектам официальной куберности, взской политики. Представителям госбезопасности это было известно, поэтому они решили надавить на Поделю, вспомнив обо всей его критике и брани, которая была записана и хранилась в архивах, и поставили его перед мрачной перспективой провести 10, 20, а может быть, и 30 лет в тюрьме, если только дружище ты не признаешь свои ошибки. Поделю всё понял, никому не хотелось ощутить запах камер лакабани. И его интеллигентному, и циничному, насмешливому мироощущению была чужда стойкая героика диссидентства. Он был по Дилли, а не слженицным. Поэтому он решился со скрытым лукавством подмигнуть нам издалека и спародировать зоны в наитонно уже знаменитых в коммунистическом мире покаяний, сделав это в чуть-чуть преувеличенном виде, чтобы мы сразу всё поняли. А комиссары остались удовлетворены. И ему это безусловно удалось. Предполагаю, что после кипящего потока брани Фиделя, который вылился и на них тоже, мои дорогие людоеды, не знали, куда им деться. Они выглядели как ошпаренные псы. Их желудок отказывался переваривать улиток, а бордо приобрело горький привкус после того, как они, каратели догмы, были сброшены в омрак словно еретики. Они в отчаянии обратились за покровительством к тому, кто всегда был окружён священной революционной аурой. к своему другу Арольду подробно объясняя ему ситуацию, низко кланяясь, в надежде смыть свою вину, извергая горькие diatribe против подзелия и против нас, писателей из другого лагеря, индивидуалистов с головы до ног, буржуйчиков, как они говорили. Конечно же, все они поверили каждому слову из покаяния подзелия. Сочли это выступление исповедью в его ужасающих контрреволюционных грехах, за которые он заслуживал примерного наказания, многих лет тюрьмы, а может быть даже расстрела. Так говорили пере конфид де канар с бешеномочанием и загнувшись от ярости к самим себе за то, что поставили свои подписи и глядя на меня с ненавистью эти арабеспиеры, которым никогда и не снилось, что над их собственными головами может взлететь нож гильотины. С хулио картасором всё обстояло по-другому. У хулио разрывалась душа, Он уже много лет ездил на Кубу, участвовал во всех действиях, направленных на поддержку кубинской революции, подписывал и одобрял любой пришедший с Кубы документ. На его проигрывателе постоянно крутились все диски по Эбло, а на его столе лежали ароматные кубинские сигары и стояла бутылка кубинского рома. После стольких проявлений преданности, после того, как он смягчил все острые места в нашей телеграмме и призвал нас к осторожности, на него обрушились оскорбления и проклятия фиделя. Картас был раздавлен. Плюс ко всему, рядом были его верные советники Угны и Арольда. осыпавшее его ещё неоткрытые и кровоточившие раны солью и уксусом своих упрёков. Упрёки Угна были, конечно же, грубыми, яростными, беспрерывными, а упрёки Арольда нежными и заботливыми, словно выражение сочувствия. Когда мы в Либре составили вторую телеграмму Кастера с выражением нашего протеста, написанную в куда более жестких выражениях Марио Варгасом, Льосой и подписанную шестьюдесятью одним интеллектуалом, Холио едва только бросил взгляд на ее первые строки и отшвырнул ее, как будто прикоснулся к раскаленному железу. «Я не могу это подписать», — испуганно сказал он. В все месяцы, которые последовали за делом по Дилье, Картас совершал жалкие и невероятно наивные жесты, надеясь на примирение с Кубинцами. Однажды он рассказал мне, что отнёс в Кубинское посольство несколько килограммов поношенной одежды и старую пишущую машинку, безусловно считая это своим скромным вкладом в облегчение последствий блокады США. Но Кубинцы ничего у него не взяли. Находясь в этом жалком положении, охваченный жестокой депрессией, он отправил из своего одинокого дома в Сен-Ионе на юге Франции лукавому Арольдо своё знаменитое покаянное стихотворение. Арольдо предложил мне его для журнала «Брат», — сказал однажды утром его голос в телефонной трубке, — «у меня для тебя подарочек, чтобы отплатить за твой». «Вот, послушай». И он прочел мне своим радостным и музыкальным голосом следующие стихи. «Добрый день, Фидель, добрый день, Айда, моя семья, мой раненый крокодильчик». «Кто написал это дерьмо?» — спросил я. «Холио», — ответила Рольда, довязь от смеха. «Картасар? Этого не может быть». Я решил, что он сошёл с ума. В тот вечер, когда я прочитал своей жене Марвиль это длинное, полное тоски обвинения из стихотворения, она недоверчиво с печальным испугом покачала головой. "Это танго", сказал я, а потом, вспомнив о гиане и шакалах, которые появлялись в каждой строчке этого стихотворения, на слова Вышинского. Прошло несколько месяцев. Однажды утром Хулио зашёл к нам в Либра, повёл меня в кафе на углу, заказал сэндвич с хамоном, маслом, огурцом и бокал божале. И начал объяснять, что перед ним стоит сложная проблема, так как его имя не может значиться в журнале теперь, когда следующий номер будет выпускать Марио Варгас Льоса. Вы все знаете, я постоянно прилагал усилия, чтобы урегулировать свои отношения с Кубинцами, но, к сожалению, мои усилия мало кто оценил. Маррио, по его словам, был для кубинцев символом их врагов. Это безусловно было несправедливо, но это было так. Если он Картасер позволит использовать своё имя в журнале, возглавляемом Варгасом Льоссой, то все его усилия будут сведены к нулю. Ты должен объяснить это Маррио, говорил мне Хулио, сидя в кафе. Его борода была освещена лучами солнца, до сих пор это вижу. Хулио смотрел на меня своими прозрачными, серьёзными, полными страха и искренности голубыми глазами. Я представил себе, в какую дикую ярость пойдёт Марио, услышав это объяснение. Если бы не эта бесконечная наивность, с которой Холио говорил, его слова были бы просто дикими. Я боюсь, что не смогу адекватно объяснить твои причины, Марио, ответил я ему. Лучше ты сам напиши ему в Барселону. Мм, понятно, старик, понятно. Человек, находившийся в менее отчаянном положении, чем Хулио, не смог бы написать такое письмо. А он его написал, и Марио, как и следовало ожидать, отреагировал на него очень плохо. Для Картасса, по сути, любое, даже самое унизительное средство, которое позволило бы ему сблизиться с Кубой, было заранее оправдано. Он чувствовал себя удручённым, кающимся грешником, не стыдящимся оставиться на колене и протянуть руки к алтарю. Таким было, а для многих сохраняется и до сих пор твёрдое религиозное помешательство на Кубе. Такого властеля революционного мифа, призывания порока новой эры, которое взваливают на свои плечи многие наши писатели, не подозревающие о том, какое блюдо варится на кухне власти. Благодаря своему юмору и резкой иронии уроженце Буэнос-Айреса, иногда загоравшимся в его словах, Картасер был не очень похож на Расио Оливейра, главного героя игры в классики. С астрологической точки зрения, Оливейра обладает горьким и нежным сатанинским характером Скорпиона, А Холио, аккуратный, наивный, чувствительный, организовавший, несмотря ни на что, свою жизнь необычайно просто, обладавший удивительной способностью впитывать различные знания и тонким отношением к интеллектуальным рассуждениям, был настоящей девой. Поразительной девой, которой невозможно было не испытывать сильной привязанности. Но в политике, господи боже мой, он был самонадеянным и честным бойскаутом со свистком и тростью, отважно проникшим, сам того не подозревая, в те края, где правил Маккиавелли. Если позицию Картасера легко было предсказать, то мнение Габо оставалось загадкой. Габо, как и я, вблизи наблюдал за эволюцией Кубинской революции – И в особенности за тем, как узкий догматичный партийный дух, как раз и вытеснивший нас за 10 лет до этого из Пренса-Латина, не исчезал и не уменьшался, а захватывал, словно раковая опухоль, весь государственный организм. Мы знали от Франки, что организованные советской помощью службы безопасности эффективно проводили допросы и легко психологически манипулировали арестованными, что объясняло произошедшее с подилией. Всё это можно было понять, не прибегая к длительному расследованию. Поэтому осторожность Гарси Маркеса меня расстроила. Мне казалось ясным, что под диelio наказали за его разговорчивость и дерзость, за те две черты, которые мало-помалу по мере эволюции режима превращались в контрреволюционные преступления. Многие из нас не верили ни в то, что Падилью действительно был замешан в каком-то заговоре, ни в то, что он поддерживал дисидентское движение. Он был виновен лишь в том, что имел собственное мнение, которое коммунистический режим не хотел терпеть. Мне казалось, что письмо, присланное мне Габа, нуждается в разъяснениях при личной встрече, и рано или поздно загадка его позиции должна быть разгадана. И действительно, как только Габа вернулся в Барселону после долгого пребывания на Карибах, он сразу же позвонил Звонил мне и сообщил, что едет в Париж, чтобы поговорить, как он выразился. Когда он вошел в квартиру на улице Рим, где мы жили, и увидел, как на него смотрит моя жена, то тут же со смехом поднял руки. «Ты же не будешь ругать меня из-за подилия», — сказал он. А она, тоже уроженка Карибского побережья, не собиралась сдерживаться и ответила. «Конечно, я буду ругать тебя, Габито. То, что ты сделал, это уже слишком». Он засмеялся, Марвель остановил ее я, дай Габа хотя бы войти в дом, мы будем с ним долго разговаривать. Мы ужинали с ним три вечера подряд и, как одержимая, обсуждали Кубу и дело подильи и не могли договориться. В первый раз Габа честно выложил на стол свои карты, не оставив ничего в рукаве. С тех пор прошло уже много лет, и мне кажется, что сегодня я лучше понимаю его доводы, хотя по-прежнему их не разделяю. В то время он не был знаком с Кастро, так что дружеские соображения не влияли на его взгляды. В общем, несмотря ни на что, Габбе считал, что баланс кубинской революции позитивен, и ситуации в наших странах, разъединенных неравенством, нищетой и политическим клиентелизмом, не кажется ему лучше. Он по-прежнему был уверен, что революция добилась больших свершений в сфере здравоохранения и образования. Она могла совершать ошибки, дорожные происшествия, но, по его мнению, было бы несправедливо противопоставлять себя ей. Я, конечно же, не разделяла его взглядов. У меня много друзей среди кубинских эмигрантов. Я придерживаюсь либеральных, а не марксистских взглядов, так как это было во времена моей молодости. Я больше не левак и полагаю, что контрреволюционные преступления, за которые так сурово наказывают на Кубе, на самом деле сводятся к невозможности иметь собственное мнение при тоталитарном режиме. Я считаю, что баланс кубинской революции катастрофичен. Однако Габа, как и многие левые интеллектуалы, придерживался прямо противоположного мнения. Наши мысли по этому поводу настолько расходятся, что мы уже привыкли не обсуждать эту тему. И разве что время от времени обмениваемся шутками по этому поводу. Но мы оба знаем, что можем оставаться добрыми и старыми друзьями. И у нас могут быть при этом разные политические взгляды. А если нужны другие примеры, то я могу упомянуть близкого друга Габо, тоже колумбийца и тоже писателя Альвара Мутиса. Это удивительный человек, спокойно называет себя монархистом. Гарсиа Маркес, в отличие от многих других людей в латинской Америке, ни в коем случае нельзя сегодня назвать ортодоксальным сторонником кубинского режима. Благодаря своей дружбе с Кастро он смог быстро добиться освобождения многих политических заключенных. Кажется, их было 3 тысячи 12. Благодаря Габа и Берта Падилия смог уехать с Кубы. Падилье позвонил ему в отель, в котором Габо останавливался в Гаване, они встретились, Падилье попросила о помощи и получила её. Однако в определённый момент возник сенатор Эдвард Кеннеди, который заявил, будто это он помог Падилье выехать в Соединённые Штаты. Падилье прекрасно знает, что это не так. Точно так же именно вмешательство Гарсиа Маркеса мне это очевидно, оказалось все решающим при освобождении Армандо Вальярдоса, и совсем недавно писатель Эрберто Фуэнтеса У меня есть основания, чтобы это утверждать. Я позвонил Габо из Рима, где он тогда жил как посол Колумбии, и попросил его помочь Фуэнтесу. Габо получил от мексиканского правительства самолёт, полетел в Гавану и вернулся в Мехико вместе с Нарберто Фуэнтесом. При этом освобождение было совершенно без каких-либо условий. Я иногда думаю, что если бы начался процесс либерализации кубинского режима, хотя такая перспектива сомнительна, то Гарси Маркес сыграл бы в нём существенную роль. Ведь именно он помогал проводить встречи и беседы Кастро с демократическими президентами Латинской Америки, пытавшимися изменить ситуацию. Он заблуждается или делает шаги по направлению к новой реальности? Ответ на эти вопросы сможет дать только будущее.